Глава 14. Как результаты нового исследования соотносятся с другими публикациями? Вот это да! Хорошая новость! Исследование показало, что небольшой бокал красного вина в день может помочь избежать возрастных заболеваний, диабета, альцгеймера, сердечных болезней. Хотя, постойте-ка, бокал красного не полезен для сердца, ученые развенчивают миф, что умеренное потребление алкоголя полезно для здоровья. Хм, и снова хорошая новость. Один бокал богатого антиоксидантами красного вина в день снижает риск рака простаты у мужчин более чем на 10%. Опять постойте-ка. Даже один бокал вина в день повышает вероятность развития рака. Тревожное исследование показывает связь выпивки по меньшей мере с семью формами заболевания. Да, пить красное вино и читать Daily Mail все равно, что кататься на американских горках. И дело не в том, что Mail что-то выдумывает или что только у них одних есть подобные публикации. Все эти заголовки опираются на реальные исследования, проведенные в последние пять лет. Так что же в итоге? Красное вино – эликсир вечной жизни или смертельный яд? Вспомним третью главу, где мы говорили о размерах выборки, и пятую главу, где обсуждали пи значение. Если вы проводите исследование или опрос общественного мнения или еще что-нибудь, пытаясь с помощью выборок выяснить что-то, сколько избирателей готовы проголосовать за либористов или насколько эффективны лекарства, полученные данные не обязательно будут точно отражать истину. Даже если вы взяли несмещенную выборку и правильно организовали исследование, Результат может, по чистой случайности, оказаться выше или ниже реального значения. Из этого следует очевидное. Предположим, что поедание рыбных палочек слегка уменьшает вероятность храпа. Маловероятный сценарий, но предположить-то можно все. Допустим, что для изучения влияния палочек на храп ученые провели кучу исследований. И пускай, хотя некоторые из них были совсем небольшими, проведены они были превосходно и без публикационного сдвига, слушайте 15 главу, пипотгонки, 5 глава, или еще каких-нибудь статистических выкрутасов, в такое тоже трудно поверить, но будем держаться выбранного пути, можно ожидать, что в среднем исследования покажут, любители рыбных палочек храпят чуть меньше. Но результат любого отдельного исследования может слегка отличаться. Если исследования по-настоящему непредвзятые, то их результаты должны подчиняться нормальному распределению, о котором мы говорили в третьей главе, с пиком в точке реального эффекта. Результаты некоторых будут выше, некоторых ниже, у большинства почти точные. Поэтому, если проведено много исследований связи между рыбными палочками и храпом, то часть из них дадут несоответствующие реальности результаты. Они могут недооценивать или переоценивать эффект. Могут показать, что эффекта нет вовсе. И даже прийти к выводу, что рыбные палочки вызывают храп. И снова, это вовсе не значит, что с исследованиями или с публикациями что-то не то. Все это просто следствие случайности. Разумно постараться определить, вокруг какой точки концентрируются результаты всех исследований то есть чему равен средний результат. Вот почему в начале научной статьи обычно дается обзор литературы, чтобы поместить ее результат в общий контекст исследований. Иногда исследователи публикуют «Метаанализ» — научную статью, где анализируются все имеющиеся публикации с целью объединить их результаты. Если исследований достаточно много, И если не было никакого систематического смещения ни в исследованиях, ни в публикациях – это два очень серьезных «если», как мы уже упоминали – то объединенный результат даст довольно точное представление об истинной величине эффекта. Именно так развивается наука, по крайней мере, в теории. Каждое новое исследование добавляется к стопке предыдущих. Теперь это новый набор данных, которые, можно надеяться, в среднем приблизит общенаучное представление к реальности. А теперь представьте, что публикуется новое исследование, и ученые, вместо того, чтобы сказать «это исследование уточняет, а, возможно, слегка изменяет наше понимание реальности», спешно выбрасывают прежние публикации и говорят Это новое исследование показывает, что все предыдущие были неверными. Теперь-то мы знаем, что рыбные палочки — причина храпа. Забудьте все, что мы говорили раньше. Вот что происходит каждый раз, когда журналист пишет о новой научной публикации. Ошеломляющее открытие Причиной храпа оказались рыбные палочки, не поместив ее в контекст существующих результатов. Спору нет, перед журналистами стоит трудная задача. В газетах же пишут о новостях, а главные научные новости — это публикации новых исследований. Новое исследование мало о чем говорит, оно имеет смысл лишь в контексте ранее сделанных. Не самый захватывающий заголовок. К тому же большинство журналистов, как и большинство читателей, могут не осознавать, что научные статьи следует рассматривать не сами по себе, а как часть целого, поэтому они думают. Ага. Значит, на этой неделе красное вино полезно. Или что-нибудь в этом роде. К этому надо добавить, что финансовое положение многих СМИ постоянно ухудшается, поэтому научным журналистам часто приходится писать по пять, а то и больше новостей в день. Порой им элементарно не хватает времени выйти за пределы пресс-релиза, не говоря уже о том, чтобы позвонить другим ученым и поместить новые результаты в существующий контекст. Но это серьезная проблема, потому что таким образом читатели получают искаженное представление и об опасности определенных вещей, и о накоплении научных знаний. Если связь между рыбными палочками и храпом, по-видимому, меняется еженедельно с каждым новым исследованием, читателям простительно думать, что развитие науки, по сути, сводится к переходу от одной выдумки к другой. Одно дело... Нелепый мысленный эксперимент о рыбных палочках и храпе. Но и в реальной жизни подобное происходит постоянно. Если продолжать придираться к Daily Mail, то поиск на сайте по фразе «New study says» новое исследование показало, выдает более 5000 результатов на различные темы, вроде влияние ожирения на работу мозга, взаимосвязи социальных сетей и стресса, продлевает ли кофе жизнь. Это все настоящее исследование? Да. Каждая ли из них точно передает современный научный взгляд на предмет? Не обязательно. И все становится еще серьезнее. В 2017 году внимание прессы привлекло исследование, в ходе которого обнаружили, что в мозгу у людей с аутизмом высок уровень содержания алюминия. За этим исследованием не стоят другие публикации до сих пор, Попытки обнаружить заметное влияние окружающей среды на развитие аутизма не увенчались успехом. Тем не менее, оно увеличило опасения, связанные с прививками, потому что некоторые вакцины содержат этот металл. Прородителем всех этих страхов перед прививками, которые якобы вызывают аутизм, была статья Эндрю Уэйкфилда с, с авторами, опубликованная в 1998 году в журнале Lancet. В ней утверждалось, что существует связь между прививкой ММР против кори эпидемического протита и краснухи, и аутизмом. Эта статья тоже не подкреплялась никакими другими работами. Единичное небольшое исследование дало неожиданный результат. При взвешенном подходе к научным публикациям оно бы не вызвало особого интереса, даже если бы не оказалось фальсифицированным. Но из-за распространенной тенденции воспринимать такие работы как непреложную истину, а не как еще один штрих к картине мироздания, эта статья вызвала гигантскую волну страха и привела ко всемирному падению уровня вакцинации. В результате корь убила или стала причиной инвалидности у нескольких детей. Иногда, пусть и изредка, важно точно оценивать значимость отдельно взятого исследования для науки в целом. Обычно она не очень высока. Так что там с красным вином и здоровьем? Несмотря на через полосицу кричащих заголовков, позиция здравоохранения по этому вопросу не меняется годами. Те, кто потребляет небольшое количество алкоголя, грубо говоря, до 7 пинт пива или чего-то подобного в неделю, как правило, живут чуть дольше тех, кто вообще Не пьет. Но с ростом потребления алкоголя ожидаемая продолжительность жизни снова падает. Это открытие неоднократно подтверждалось в масштабных исследованиях. Это описано как J-образная кривая. Уровень смертности сначала падает, а потом поднимается, как у скошенной буквы J или у эмблемы Nike. Эффект тут небольшой, и причина его не вполне ясна. Человек может воздерживаться от алкоголя, например, из-за проблем со здоровьем, которые сокращают продолжительность его жизни. Однако, по общему мнению, умеренное потребление алкоголя порой дает небольшой защитный эффект по сравнению с полным воздержанием. Относится ли это в большей степени к красному вину, неизвестно. Но поскольку эффект невелик, каждое новое исследование может показать, что небольшое количество алкоголя вредно, полезно или вообще ни на что не влияет новые исследования обретают значение только в контексте будьте начеку когда видите слова новое исследование показала особенно если речь идет о здоровье и образе жизни глава 15 в погоне за новизной «Портят ли вас деньги?» – вопрошал заголовок BBC News в 2015 году. В статье обсуждалось исследование денежного прайминга, направление в психологии, где изучается влияние финансов на поведение людей. В той эффектной публикации говорилось, вы можете зафиксировать человека на теме денег, если дадите ему задание по расшифровке фраз со словами, связанными с финансами, После этого он с меньшей вероятностью будет заниматься благотворительностью или помогать другим. Социальный прайминг, а денежный включается в данное понятие, стал популярен в первом десятилетии 21 века. В этой области были получены любопытные результаты, вроде описанного выше. Или в случае социального прайминга, что фиксация установки на словах, связанных с возрастом, например, лото, морщины или флорида, У американцев этот штат ассоциируется с выходом на пенсию. Приводит к тому, что, покидая помещение, где проводился эксперимент, испытуемые замедляют шаг. Социальный прайминг наделал много шуму. Даниэль Канеман, знаменитый психолог и первооткрыватель когнитивных искажений, получивший Нобелевскую премию по экономике за совместное с Амосом Тверские исследования, В 2011 году писал, что невозможно не верить в поразительное влияние прайминга. Если над коробкой честности нарисована пара глаз, то в нее кладут больше денег, чем если бы ее украшала нейтральная картинка с цветами. Вспоминая постыдный поступок вроде толчка в спину коллеги, люди склонны больше обычного покупать мыло и дезинфицирующих средств, чтобы очистить свою совесть. Это эффект. Леди Макбет. Однако, когда вышла статья BBC News и другие публикации, например, подробный материал в «Атлантик» в 2014 году, к денежному праймингу появились серьезные вопросы. Исследователи пытались получить те же результаты, но либо не получали их вовсе, либо эффект был слабее и не так впечатлял. Что же произошло? Да много чего. И есть немало превосходных книг о кризисе воспроизводимости, ситуации, когда внезапно обнаруживается, что огромная часть прежних исследований в разных областях, особенно в психологии и особенно в социальном прайминге, не выдерживает тщательной проверки. Но сейчас мы хотим рассмотреть спрос на новизну в науке. Серьезная проблема заложена в самой основе того, как вообще работает наука. Это не вина конкретных ученых, хотя некоторые действительно манипулируют системой? Есть загвоздка и с тем, как популярные СМИ сообщают о новостях, не только научных любых, но это удивляет меньше. Проблема в том, что научные журналы хотят печатать интересные научные результаты. Однако, в конце концов, разве публикация интересных результатов не прямая обязанность научных журналов? Какой толк в публикации скучных результатов, где нет ничего нового? И тем не менее, эта проблема и колоссальная. Именно она лежит в основе того, что многие цифры, попадающие в ленту новостей, и что, возможно, еще хуже, в научную литературу, неверны или сбивают с толку. Спрос на новизну очевиден. Знаменитая статья Дэрила Бэма Чувствуя будущее» «Экспериментальные доказательства аномальных и ретроактивных влияний на познание и эффект в 2011 году потрясла мир психологических исследований. Под неуклюжим заголовком скрывается, по всей видимости, экстраординарное открытие. Люди — экстрасенсы и ясновидцы. Они могут предугадывать будущее. В исследовании Бема несколько классических психологических экспериментов проводилось в обратном порядке в том числе эксперимент по праймингу, вроде социального, упомянутого выше. Предположим, вы хотите определить, получится ли повлиять на чье-либо поведение с помощью подсознательного образа, картинки, которая мелькнет лишь долю секунды, так, что мозг не успевает ее опознать. Можно, например, показать испытуемому два одинаковых изображения, допустим, дерево справа и слева, и предложить выбрать одно из них но перед этим на мгновение предъявить слева или справа какой-нибудь тревожный или неприятный образ. Он пропадает так быстро, что его не успеваешь заметить, но предположительно подсознание его все-таки фиксирует. Лет 10-20 назад эта гипотеза была очень популярна и на ее основе развивалась идея о 25-м кадре. Если противная картинка появляется слева, то потом вы с меньшей вероятностью выберете левое дерево. И наоборот. Этой экспериментальной схемой часто пользовались исследователи социального прайминга. Обем делал то же самое, но вот это поворот в обратном порядке. Он показывал изображение дерева или чего-то другого перед тем, как показать что-то отвратительное. И как ни странно, испытуемые по-прежнему, с меньшей вероятностью, выбирали ту картинку, которая демонстрировалась на месте неприятного образа. Эффект оказался небольшим, но статистически значимым. Исследователи на полном серьезе утверждали, что это не объяснить иначе, как паранормальными способностями. Дослушав нашу книгу до этого места, вы уже понимаете, что здесь есть место и другому объяснению, чистой случайности. Иногда в исследованиях получаются неверные результаты просто из-за зашумленности данных. В таком случае можно получить истинное значение, а можно большее или меньшее. Большинство читателей, вероятно, полагают, что истинный уровень паранормальных способностей среди населения равен нулю. Но из-за случайных ошибок в данных исследования могут показывать, что экстрасенсы существуют. Вот почему наука не опирается, или не должна опираться, на отдельные статьи, о чем мы говорили в 14 главе. Она должна учитывать, как соотносится новое исследование с совокупностью уже имеющихся. Достичь консенсуса можно с помощью мета-анализов и обзоров литературы, рассматривая все работы в данной области и комбинируя их. Если в одном исследовании доказывается, что паранормальные способности существуют, а в 99, что их нет, то первое, вероятно, Можно списать на случайность. Однако такой механизм работает только если публикуются результаты всех исследований по этой теме. А такого не бывает, ведь научные журналы стремятся публиковать лишь интересные. В случае с исследованием Бема понятно, почему этого не произошло. Группа ученых – Стюарт Ричи, Ричард Вайзман и Крис Френч – пытались повторить исследования Бема и получили нулевые результаты. Журнал, опубликовавший статью Бема – Journal of Personality and Social Psychology – отказался публиковать их статью. Скучно печатать нудные повторы старых работ. Хочется новых результатов. В конце концов, это исследование вышло в свет в журнале с открытым доступом – Loss он А если бы этого не произошло, то составитель метаанализа нашел бы только одну статью с полученным результатом – статью Бема. И больше никаких. Погоня журнала за новизной привела бы к видимости научного консенсуса о существовании паранормальных способностей. Исследование Бема всколыхнуло сообщество, ведь ученые поняли, что приходится принять одну из двух неприятных истин. Либо паранормальные способности существуют, либо лежащие в основе психологии экспериментальные и статистические методы могут порождать бессмыслицу. Стоит отметить, что позже БЕМ сделал метаанализ, включив в него статью Ричи с авторами и ряд других, и все равно вывел, что паранормальные способности существуют. Со всеми проверками, но публикационный сдвиг и прочее. Так что либо паранормальные способности существуют, либо лежащие в основе психологии экспериментальные статистические методы могут порождать бессмыслицу даже по итогам метаанализа. Эта погоня за новизной приводит к одной из фундаментальных научных проблем публикационному сдвигу. Если из ста исследований по выявлению паранормальных способностей в 92 выяснится, что их не существует, а в 8, что они есть, то это довольно надежный показатель того, что их нет. Но если журналы в погоне за новизной опубликуют только те 8 с положительными результатами, то мир будет вынужден поверить, что мы способны предвидеть будущее. Дурацкие исследования паранормальных способностей — полбеды. А вот если из-за публикационного сдвига врачи начинают прописывать сенсационное лекарство от рака, которое на самом деле не работает, это уже серьезно. К сожалению, так бывает. Более 30 лет назад исследователь Р. Джей Саймонс отметил, что предварительно зарегистрированные онкологические исследования — предварительная регистрация означает, что их не так просто замять, если ничего не удастся найти, подробности приведены во врезке — с гораздо меньшей вероятностью приносят положительные результаты, чем те, что не регистрировались предварительно. Это наводит на мысль, что множество таких исследований не было опубликовано. Группа, изучавшая эффективность антидепрессантов, обнаружила, что результаты 13 из 55 исследований просто не публиковались. Когда данные этих работ были учтены, доказанная эффективность антидепрессантов снизилась на четверть. Вам нет необходимости вникать в содержание этой врезки, но если вы хотите узнать, что такое воронкообразный график и как проверять наличие публикационного сдвига, послушайте ее. Проверить наличие публикационного сдвига в той или иной области можно хитрым способом – при помощи воронкообразного графика. На нем отмечаются результаты всех исследований по данной теме, причем небольшие, Более слабые исследования размещаются внизу графика, а более крупные и весомые — вверху. Если публикационного сдвига нет, то график должен напоминать треугольник. Статистически менее мощные исследования имеют большой разброс результатов внизу, потому что в небольших исследованиях больше случайных ошибок. А результаты больших, более достоверных работ концентрируются в более узком диапазоне вверху, Результаты должны скапливаться вокруг одного и того же среднего. Но если некоторые проведенные исследования не публикуются, картина может оказаться иной. Неожиданно пропадают работы, в которых ничего не было найдено. Тогда вместо аккуратного треугольника получится скошенная фигура. Как стена в мультике «Хитрый койот» и «Дорожный бегун», покрытая пулевыми отверстиями, в которые не задеты и осталась область в форме койота. Это о чем-то говорит. То ли пулемет, совершенно случайно, ни разу не попал в эту область, то ли там стоял несчастный койот, в которого и угодили все пули. Могло быть и так, что все меньшие, более слабые исследования дали результаты выше среднего, и ни одно из них не дало результата ниже среднего. Или же низкие результаты были получены, но не обнародованы из-за публикационного сдвига. И там, где они должны были находиться, возникла загадочная пустота. Подобный вид воронкообразного графика может объясняться и другими причинами, но может говорить о наличии публикационного сдвига. Это не единственный способ проверки наличия публикационного сдвига. Можно просто написать исследователям и попросить у них результаты неопубликованных работ, а потом посмотреть, отличаются ли они от результатов опубликованных. Зачастую так и есть. случае с фармацевтическими компаниями логично предположить, что все дело в корпоративной жадности. Если в ходе их исследований обнаружится, что антидепрессант не действует, это ухудшит его продажи. Возможно, отчасти проблема объясняется именно этим. Одно исследование показало, что результаты испытаний, спонсируемых представителями индустрии, с большей вероятностью будут опубликованы в течение года, как того требует американское законодательство, чем результаты других. Но главная причина в том, что журналы отбирают материалы на основе полученных в них результатов. Вот решили вы провести какое-нибудь исследование? Скажем, если попросить людей напеть марсельезу перед походом в ресторан, то увеличится ли вероятность того, что они закажут лягушачьи лапки? Как правило, заявку на публикацию ученые подают не тогда, когда идея только пришла им в голову, а когда уже есть результаты. «Напивание Марсельезе не влияет на выбор блюд». Крайне скучный заголовок. Ясно, что большинство журналов такую статью отвергнет. Однако, если допустить, что такое влияние и правда отсутствует, но проверкой гипотезы займется 20 групп, то в среднем одна из них получит статистически значимый π меньше 0,5 Результат чисто случайно. Как обычно, предполагаем, что исследование проводится корректно. Именно его и опубликуют в научном журнале, и именно он поднимет шум в СМИ. Так и произошло с вышеупомянутыми исследованиями по денежному праймингу. При проведении метаанализа воспользовались воронкообразным графиком, слушайте врезку, чтобы определить, имел ли место публикационный сдвиг и обнаружили его. Возможно, денежный прайминг — реальный феномен, Но его эффект намного меньше, чем казалось во времена расцвета этой идеи, ведь отчеты о многих исследованиях, которые его существование не подтвердили, остались в письменных столах своих авторов. Но все еще хуже. Ученые знают, что журналы, скорее всего, откажутся публиковать отрицательные результаты, так что они их и посылать не будут. Или слегка подкорректируют, посмотрят на данные под другим углом, отбросит экстремальные значения, чтобы результаты выглядели положительными. Карьера в науке подчиняется девизу «публикуйся или умри». Без статей не жди продвижения по службе или постоянной должности. Так что ученые крайне заинтересованы в публикации своих статей, а значит, у них есть серьезный стимул заниматься пи-подгонкой. Еще хуже складывается ситуация для читателя СМИ. Даже если статья опубликована в научном журнале, популярным издания о ней не напишут, если она скучная и с заголовком типа «Напивание Марсельезы» вообще ни на что не влияет. За новостями особенно гонятся в новостных медиа, на то они и новостные. В газетах пишут об авиакатастрофах, редких и волнующих событиях, а не о благополучно приземлившихся самолетах, событиях заурядных и незанимательных. Поэтому публичное информационное пространство, как научная литература, дает искаженное представление о чистоте чрезвычайных происшествий. Здесь работает тот же механизм. Ученые пытаются устранить эту проблему. Одно из самых многообещающих решений связано с так называемыми заявленными, то есть предварительно одобренными, исследованиями, когда журнал, в избежании публикационного сдвига, заранее обязуется напечатать исследования на основании выбранного метода, независимо от результатов. В одном исследовании сравнивались обычные психологические исследования и заявленные, и оказалось, что если 96% обычных статей содержат положительные результаты, то среди заявленных таких только 44%, что указывает на серьезную проблему. Заявленные исследования получают все большее распространение, и можно надеяться, что скоро они станут нормой. Вряд ли можно ожидать, что новостные медиа начнут рассказывать об исследованиях, в которых ничего не обнаружено, или о каждом самолете, совершившем штатную посадку в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Но СМИ могли бы поднять шум вокруг этой проблемы в науке, и это подтолкнуло бы больше научных журналов перейти к публикации заявленных исследований и взять на вооружение другие разумные реформы, поскольку это фундаментальная научная проблема и важнейшая причина того, что цифрам, о которых мы читаем, не всегда можно верить. Глава 16. Выборочное представление фактов Вернемся немного назад. В 2006 год, когда австралийский геолог Боб Картер опубликовал в британской газете Daily Telegraph статью «Проблемы глобального потепления существуют», оно прекратилось в 1998 В течение последующих восьми или около того лет Выходило уйму материалов такого плана. Многие из них печатались в Daily Telegraph и в Mail on Sunday. Идея о том, что потепление прекратилось в 1998-м, вызвала долгие дискуссии о паузе в нем или его хиатусе. Хиатусом называется перерыв в съемках и, или показе сериала или в творчестве музыкальной группы. Чем объясняется это кажущееся замедление, в некоторых версиях даже разворот, В изменении климата. Честно говоря, это сложный вопрос, потому что климат — сложная штука. Не случайно, говоря о теории хаоса, прежде всего вспоминают о бабочке, которая взмахнула крыльями в Бразилии, что привело к торнадо в Техасе. Климат очень трудно изучать и предсказывать. Однако этот пример объясняется просто, потому что в качестве точки отчета выбран 1998 год. Представьте. Прекрасный день. Вы сидите на пляже. На берег набегают волны, иногда они особенно мощные. Вы построили замок из песка и ждете, когда его разрушит прибой. Это отличный способ продемонстрировать ребенку безжалостность времени и тщетность человеческих усилий. Однако, отправляясь из своего летнего домика на пляж, вы легкомысленно не проверили, отлив сейчас или прилив. Поэтому время от времени поглядывайте, насколько далеко забегают волны. По большей части они немного не достают до замка, то на метр, то на полтора. Но однажды, допустим, в 15.50 некая лихая волна умудряется коснуться крепости. Потом море снова становится спокойнее. Если вы будете фиксировать путь самой бойкой волны из всех приходящих в течение каждых пяти минут, у вас получится график, на котором виден неравномерный, но явный рост с одним всплеском. А теперь представим, что вам не терпится вернуться домой, ведь ребенку пора полничать. Вы хотите убедить его, что на самом деле идет отлив, и нет смысла ждать разрушения замка, так что всем нужно забраться в машину. Как это сделать? Довольно просто. Надо правильно выбрать стартовую точку. Вы говорите ребенку. Смотри, в 15.50 волна зашла на берег на 26 метров. Прошло 50 минут, но больше она так далеко не заходила. С 15.50 вода не поднималась. В общем, это верно. Волны действительности с тех пор так далеко не заходили. Но в целом это надувательство. Если выбрать для начала отчета любую другую точку, виден стойкий подъем. Это единичная резвая волна. То ли моторка пронеслась, то ли кит ударил хвостом. Выбивается из ряда других, но не меняет общей тенденции роста. Было бы странно провернуть что-то подобное со своим ребенком, но вообще такой подход к данным встречается повсеместно. В 2019 году «Сандэй Таймс» на первой полосе объявила, что доля самоубийств среди подростков за последние 8 лет почти удвоилась. Это была манипуляция, аналогичная той, что проделал наш воображаемый отец со своим ребенком, только наоборот. За начало отчета был взят 2010 год, когда уровень подростковых самоубийств в Англии и Уэльсе оказался рекордно низким. Сравнение с любым годом после 2010-го показало бы подъем, а можно было бы взять любой предшествующий год и показать спад. Подбор подходящих начальной и конечный точек – пример построения гипотез, когда результаты уже известны. Для обозначения этого даже есть специальное слово «харкинг». Hypothesizing after results are known. Это значит, что сначала вы собираете данные, а потом изучаете их в поисках чего-нибудь удивительного. В зашумленных наборах данных, например, об изменении климата или доли самоубийств, есть естественные вариации. Что-то увеличивается или уменьшается без определенных причин, как волны. При желании можно подобрать необычно высокую или низкую начальную или конечную точку так, чтобы подтвердить тенденцию роста или спада. Для того, чтобы обнаружить долгосрочную тенденцию, вроде прилива, недостаточно рассмотреть самое большое или самое маленькое значение. Есть и другие способы подобных манипуляций. Можно выбрать для изучения только часть своих данных, или задать определенные критерии отбора. Например, в статье о самоубийствах говорилось о подростках, причем именно 15-19-летних. Ни в одной другой возрастной группе подъема не было обнаружено. А поскольку, к счастью, подростки очень редко совершают суицид, небольшие случайные изменения данных могут приводить к сильным перепадам в процентном отношении. Если бы рассматривался более широкий возрастной диапазон от 10 до 29 лет, такого скачка не было бы. Похожая ситуация и с климатом. Температура воздуха на поверхности Земли долгое время не достигала уровней 1998 года. Но в верхних трех метрах океанской воды заключено столько же тепловой энергии, сколько во всей атмосфере. И проблемы выходят за рамки климатологии или сводок о самоубийствах. Харкинг, как и погоня за новизной, это серьезная проблема в науке. В Центре доказательной медицины при Оксфордском университете обнаружили, что даже в статьях, опубликованных в самых уважаемых медицинских журналах, нередко уже после того, как испытание зарегистрировано, без упоминания в отчете меняется цель исследования. Это позволяет авторам изменять начальную и конечную точки и даже полностью переписывать критерии успеха. Сменить цель можно по вполне уважительной причине, но можно и ради пи подгонки Ее мы обсуждали в пятой главе, и это все равно нужно указывать в статье. Справиться с этим затруднением часто бывает непросто. Вы ведь должны указать начало вашего набора данных, и обычно оно выбирается наугад, Если числа колеблются в большом диапазоне, то все может сильно измениться от того, выбрали вы в качестве точки отчета маленькое значение или большое. Если вы член правительства и хотите показать, что благодаря вашим действиям стало меньше нищих детей, то можете выбрать такой год, когда бедность была особенно высокой, и сказать, смотрите, как она упала. А если вы находитесь в оппозиции, то можете выбрать год, когда бедность была на особенно низком уровне, и возразить, смотреть, как она выросла. Иногда полезно рассмотреть более общую картину или проверить, идет речь о реальной тенденции или это просто случайный зигзаг. Если же вы специально перебираете данные, чтобы найти эффектные начала и конец для своего фрагмента, то почти наверняка занимаетесь фальсификацией. Между прочим, газеты в основном перестали писать о том, что глобальное потепление прекратилось в 1998, потому что 2014, 2015 и 2016 годы оказались жарче него. Притом, каждый был жарче предыдущего. Жуткая, рекордно жаркая троица. Можно сколько угодно выбирать пиковые значения и на их основе рассказывать сомнительные истории – Но рано или поздно прилив все равно наступит. Глава 17. Прогнозирование. Каждые несколько месяцев британское управление по бюджетной ответственности ОБР делает прогнозы экономического развития страны, и их, вполне естественно, публикует пресса. Например, в марте 2019 Гардиан написала, в полном соответствии с истиной, что ОБР предсказывает годовой прирост экономики в размере 1,2%. Довольно пессимистичная оценка, но, как утверждалось в статье, дальше должно быть получше. Конечно, дальше лучше не стало. Почти через год в Великобритании объявили локдаун, чтобы одолеть COVID-19, и экономика меньше, чем за два месяца сократилась на 25%. Было бы, наверное, несправедливо ожидать, что ОБР или Guardian предвидят пандемию. Но все подобные прогнозы — рост на 1,2% в этом финансовом году, снижение безработицы на 2% в этом квартале, повышение температуры на этой планете — на 2,6 градуса к 2100 году, вызывают вопрос, как они составляются. Можно ли им верить? Давайте на время забудем об экономике и подумаем о погоде в северном Лондоне. В тот день, когда мы это пишем, погодное приложение BBC для района Харингей показывает значок «Тучи», из которой польется дождь в 14.00. Увидев это, вы можете подумать, что в 14.00 пойдет дождь. Однако это несколько опрометчиво. Под значком написано 23% приложение полагает, что в 14.00 дождь не обязателен. Оно считает, что вероятность осадков в это время менее 1,4, хотя и разместило иконку тучи. Если вас интересует погода в случайный день за несколько месяцев до того, как вы это прочте. В месте, где вы, возможно, не живете, то знаете, относительно дождя в более позднее время уверенности у него было уже побольше. К 19.00 вероятность повысилась до 51%, но в 14.00 небо было безмятежно голубым. Прогноз погоды — это не мистическое окно в будущее, не предсказание мудрого провидца. Это вероятностная догадка, призванная помочь принимать решения. О прогнозах погоды часто говорят, когда они не сбываются. Вам показывают солнышко и вероятность дождя 5%. Вы приглашаете друзей на барбекю, но стоит разжечь уголь. Как вдруг набегают облака, и на вас обрушивается небесный водопад. Все промокли до костей, а в руках остались недожаренные бургеры. Но ведь в прогнозе было 5%, не 0%. Из каждых 20 раз, что приложение укажет дождь с вероятностью 5%, один раз можно ожидать дождь. Шансы на то, что в техасском холдоме получится комбинация из трех карт одного достоинства, составляют около 5%. Если вы когда-либо играли в покер, вам, возможно, несколько раз выпадал такой триплет. Если бы мы сели за карточный стол сейчас, Весьма маловероятно, что вы получили бы его, но если вы играете регулярно, то такая комбинация вас не удивит. А если вы играете в настольную ролевую игру «Подемелья и драконы», то знаете, как часто выпадает единица на двадцатигранной кости. Скорее всего, вы не запомните те 19 раз, когда, по прогнозу, дождь мог пойти с вероятностью 5% и не пошел. Но запомните тот единственный, когда это произошло. Поэтому трудно говорить о правильности прогнозов. Когда приложение сообщает, что вероятность осадков 1%, вы, естественно, огорчитесь, если запланируете вылазку на природу, а дождь все-таки пойдет. Но метеорологи возразят. Мы же говорили, что шанс есть. Так как же понять, можно ли верить прогнозисту? Ведь вероятность дождя, в отличие от комбинаций в покере или бросков кости в подземельях и драконах, Нельзя задать математически. Способ прост. Изучите несколько его прогнозов и проверьте, сбывается ли прогноз с вероятностью в 1% в 1% случаев, прогноз с вероятностью в 10% в 10% случаев и так далее. Если метеоролог предсказал 5% вероятность дождя тысячу раз и дождь пошел примерно в 50 случаях, тогда он хороший предсказатель. Если же дождь шел намного чаще или намного реже, его прогнозы недостоверны. Уровень его квалификации можно оценить в цифрах. На самом деле прогнозы погоды оказываются весьма точными, по крайней мере, по меркам большинства предсказаний будущего. Например, британский метеоцентр определяет температуру следующего дня с точностью до 2 градусов Цельсия примерно в 95% случаев, а на 3 дня вперед в 89% случаев, согласно их блогу, в 2016 году. Вам нет необходимости слушать текст этой врезки и разбираться в нем, но если вы хотите подробнее узнать, как оценивать качество прогнозирования, послушайте его. Качество прогнозирования можно определять с помощью так называемого показателя Брайера. Как упоминалось выше, он отражает точность предсказаний. Если ваша догадка, имеющая 70% вероятность, оказывается верной в 70% случаев, вы хорошо откалиброваны. Если же такой прогноз сбывается в 55% случаев, вы слишком уверены, а если в 95%, то недостаточно. Но важно знать не только степень калибровки, но и то, насколько человек конкретен. Утверждение, что событие случится с 95-процентной вероятностью, или с 5-процентной вероятностью, гораздо полезнее для принятия решения, чем утверждение о 55-процентной вероятности. Если вы решаете, стоит ли делать ставку, поддерживать политическую программу или планировать барбекю, то для вас будет полезнее тот, чьи прогнозы хорошо откалиброваны и точны, чем тот, чьи прогнозы хорошо откалиброваны и расплывчаты. Показатель Брайера выше ценит тех, кто точен и прав, чем тех, кто точен и не прав. Он рассчитывается с помощью квадратичной ошибки. Предположим, вы сделали прогноз, что завтра с вероятностью 75% будет дождь. Для получения оценки Брайера разделите 75 на 100, чтобы получить число от нуля до единицы. В данном случае 0,75. Потом смотрите, сбылся ли этот прогноз. Если да, пометьте его единицей. Если нет, нулем. Ошибка – это разница между результатом и названной вами вероятностью. Предположим, дождь пошел. Ваш прогноз был 0,75. Вычитаем его из единицы, потом возводим в квадрат. Это важно, так как уверенные и верные оценки улучшают оценку а уверенные, но неверные ухудшают. При этом вы получаете оценку от нуля до единицы, где 0 идеальный прогноз, а единица – максимально неверный. То есть, чем ниже оценка, тем лучше, как в гольфе. В данном случае оценка такая. 1 минус 0,75 в квадрате равно 0,625. Если же вы ошиблись с прогнозом, то имеете дело с той частью своего прогноза, вероятность которого 0,25. Так что ваша оценка выглядит так. 1 минус 0,25 в квадрате равно 0,5625. Все может немного усложниться. При составлении прогноза часто приходится выбирать между несколькими вариантами, а не двумя. В этом случае оценка вычисляется чуть более сложным способом, и ответ получается между нулем и двумя. Ситуация еще усложняется в таких случаях, как прогноз температуры, где целый спектр возможных исходов, а не просто «пойдет дождь» или «не пойдет дождь». Но, по сути, система подсчета та же. Показатель Брайера был разработан для прогнозов погоды, но применим к любым четким проверяемым предсказаниям будущего. Если вы скажете, что через год в Северной Корее с вероятностью 66% уже будет новый лидер, или что Pittsburgh Steelers с вероятностью 33% выиграет Суперкубок 2023 года, то для этих прогнозов можно вычислить показатель Брайера точно так же, как и для прогноза погоды. Иногда предсказывают не события с двумя возможными исходами или не пойдет дождь, а что-нибудь меняющееся, например, число случаев заболеваний малярии в Ботсване в следующем году или, как в примерах, которые мы рассматривали раньше, размеры ВВП или завтрашнюю температуру в Краученде. Тогда в ответе требуется не просто «да» или «нет», а какое-то число. Экономика вырастет на 3% или будет 900 случаев заражений малярией. Конечно, результат не будет равен точно 3% или 900 случаям. Вам нужен интервал неопределенности, точно как с π-значениями. Это интервал вокруг вашего центрального предсказания, в который реальное значение будет попадать заданный процент времени, обычно 95%. Так вы можете сказать, что завтра температура в краученде составит 18 градусов Цельсия, с 95% интервалом неопределенности от 13 до 23 градусов. Чем увереннее автор прогноза, тем уже интервал неопределенности. Если же уверенности у него маловато, интервал будет очень большим. Погода — вещь непростая. Это типичный пример сложной, хаотичной системы. Но в итоге все сводится к физике. Улучшив алгоритмы и повысив мощность компьютеров, Вы лучше разберетесь в системе. Погода не единственное, что мы пытаемся предсказывать. Мы стремимся предсказывать и поведение людей например, экономический рост, который определяется поведением миллионов жителей какой-то страны или всего мира. И это еще сложнее отчасти потому, что люди реагируют на предсказания. Если спрогнозировать на завтра дождь маловероятно, что это повлияет на осадки. Но если предсказать Рост биржевого рынка – это может подтолкнуть кого-то к покупке акций. Экономистам часто говорят, у одного из нас это уже в печенках сидит, что люди слишком сложные создания, чтобы можно было предугадать их поведение, поэтому моделировать его невозможно. Но это неправда, иначе всякие догадки об их поведении были бы ничем не лучше случайных утверждений, а это явно не соответствует действительности. Например. С большой вероятностью можно предположить, что, читая эту книгу, вы не стоите на голове. Намного вероятнее, что вы сидите. Многие предположения о поведении людей можно делать с большой уверенностью, и прогнозирование экономики или выборов на основе опросов населения оказывается гораздо точнее, чем случайные догадки. Прогнозирование опирается на модели. Прогноз — это предсказание. Экономика вырастет на 2%, или за выходные выпадет 12 мм осадков. Модель это основа прогнозов, имитация части мира. Думая о моделях, мы представляем себе что-то замысловатое, вроде математики и уравнений. Зачастую модели действительно сложны, но бывают и простыми. Представьте, что вы хотите выяснить, с какой вероятностью в ближайший час пойдет дождь. Сейчас мы построим модель. Взгляд из окна. Первое, что нужно сделать, посмотрев в окно это решить, какая информация поможет сделать прогноз. Очевидный кандидат облачность. Если небо сияет голубизной и не видны нитучки, то осадки крайне маловероятны. Если оно полностью затянуто облаками, то дождь, скорее всего, пойдет. Если серединка на половинку, шансы равны. Начало положено. Еще можно учесть цвет облаков, насколько они темные. Можно было бы добавить кучу других факторов – местоположение, время года, температуру воздуха, скорость ветра. Но мы ограничимся двумя характеристиками. Писать каждый раз облачность, умноженная на темноту облаков, равняется вероятности дождя довольно утомительно, поэтому мы введем сокращение. Облачность обозначим буквой С, вероятность дождя – Р. А чтобы придать нашим записям наукообразный вид, среднюю темноту облаков греческой буквой бета. Это ведь наша модель, как хотим так и называем. Получилось уравнение: бета умноженное на c, равно r. Это уравнение и есть наша модель. Мы выглянули в окно и увидели, что небо затянуто облаками. Но они совсем светлые. Так что по шкале облачности у нас вышло 100%, а по серой шкале 10%. Умножим 100% на 10% и получим 10%. Так что вероятность дождя по нашей формуле 10%. Это наш результат. Возможно, он очень плох. Нужна обратная связь. Делаем прогноз по нашей модели. Смотрим, как часто он сбывается. Идет ли дождь во всех предсказанных случаях. И корректируем модель. Если оказалось, что цвет облаков играет более важную роль, его вес повышают. И наоборот. Модель готова. Можно создавать гораздо более сложные. Модель британского метеоцентра содержит более миллиона строк кода. Но принцип один и тот же. Вы вводите в модель данные и получаете результат. Другим примером могут служить модели инфекционных заболеваний, ставшие столь популярными в эпоху коронавируса. Классической является модель SIR, в которой все население делится на три категории – восприимчивых к заболеванию, S, инфицированных, I, и выздоровевших и более невосприимчивых, R. В этой модели люди, по сути, рассматриваются как точки, взаимодействующие случайным образом. Исходя из предположения о том, насколько вероятна передача заболевания от инфицированного восприимчивому и через сколько времени восприимчивый и сам станет инфицированным, можно получить прогноз скорости распространения заболевания среди реального населения. Модель можно усложнить, добавляя новые параметры, такие как перемешивание людей в малых группах или разные степени восприимчивости, а также учитывая данные о реальной распространяемости. Разумеется, ваша модель — это нереальный мир, поэтому. Усложнение вовсе не обязательно сделает ее более точной. Так что необходимо проверять, насколько ее результаты совпадают с реальностью. В конце концов, иногда, например, относительно прогноза погоды, экспериментируя и учитывая обратную связь, можно получить довольно точные и надежные прогнозы. Но все они не абсолютно достоверны. Надо отметить, что часто даже прогнозирование настоящего Получается с трудом. В отношении трех последних кризисов большинство экономистов не считали, что происходит рецессия даже после того, как она началась. В таких сложных сферах, как экономика, трудно разобраться. Так что же насчет финансовых прогнозов? Как мы уже упоминали, в марте 2019 года ОБР предсказывала рост экономики на 1,2% в 2020 и чуть более быстрый рост позже. Но при этом предусматривался 95-процентный интервал неопределенности от минус 0,8 до 3,2% в 2020 Беда в том, что в заголовках обычно не хватает места для формулировок типа «экономика будет развиваться где-то в интервале между довольно серьезной рецессией и значительным бумом». Поэтому в печать обычно попадает среднее значение 1,2%. В данном случае реальный результат вышел далеко за пределы 95-процентного интервала неопределенности. Произошло колоссальное двузначное падение ВВП. Но это, вероятно, нормально, потому что опустошительные пандемии случаются реже, чем один раз в 20 лет, так что результат не обязан совпадать с вашим 95-процентным прогнозом. Читатели должны понимать, как делаются прогнозы, И что они не являются ни мистическим предвидением будущего, не случайными догадками. Это результаты более или менее точных статистических моделей, а конкретные числа 1,2% 50 тысяч умерших и прочее центральные точки в весьма широких диапазонах неопределенности. Еще важнее, что СМИ обязаны сообщать об этой неопределенности, потому что сообщение. «в этом году экономика вырастет на 1,2%» и «в этом году экономика может слегка упасть или значительно вырасти, а может произойти что-то среднее, но по нашим представлениям она, скорее всего, вырастет примерно на 1,2%» могут вызвать совершенно разную реакцию. Нам бы хотелось, чтобы СМИ начали обращаться с читателями как со взрослыми людьми, которые способны справляться с неопределенностью.